«Перекати поле» Я возвращался со всеночной. Часы на святогорской колокольне в виде предисловия проиграли свою тихую мелодичную музыку и вслед за этим пробили 12 Большой монастырский двор, расположенный на берегу Донца у подножия Святой горы и огороженный как стеною высокими гостиными корпусами, Теперь, в ночное время, когда его освещали только тусклые фонари, огоньки в окнах до да звезды, представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка. Весь он, от края до края, куда только хватало зрения, был густо запружен всякого рода телегами, кибитками, фургонами, арбами – колымагами, около которых толпились темные и белые лошади, рогатые валы, суетились люди, сновали во все стороны черные длиннополые послушники, по вазам, по головам людей и лошадей двигались тени и полосы света, бросаемые из окон. И все это в густых сумерках принимало самые причудливые капризные формы то подятые оглобли вытягивались до неба, то на морде лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черные крылья, слышались говор, пырканье и жевание лошадей, детский писк, скрип. Ворота входили новой толпой и ввечали запоздавшие телеги. Сосны, которые громоздились на отвесной горе, одна над другой и склонялись крыши гостиного корпуса, Глядели во двор, как в глубокую яму, и удивленно прислушивались. А в их темной чаще, не умолкая, кричали кукушки и соловьи. Глядя на сумятицу, прислушиваясь к шуму, казалось, что в этой живой каше никто никого не понимает. Все чего-то ищут и не находят, что в этой массе телег, кибиток и людей едва ли удастся когда-нибудь разъехаться. К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стекалось более 10000 Были битком набиты не только гостиные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярные каретные Те, которые явились к ночи в ожидании, пока им укажут место для ночлега, как осенние мухи жались у стен, у колодцев или же в узких коридорчиках гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились в непрерывном движении, без отдыха и без надежды на смену. Днем и позднюю ночью они одинаково производили впечатление людей, куда-то спешащих и чем-то встревоженных. Лица их, несмотря на крайнее изнеможение одинаково были бодры и приветливы, голос ласков, движение быстрое. Каждому приехавшему и пришедшему они должны были найти и указать место для ночлега, дать ему поесть и напиться. Кто был глух, бестолков или щедр на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нет пустых номеров, в какие часы бывают службы, где продаются проспоры и так далее. Нужно было бегать, носить, неумолкаемо говорить – Но мало того, нужно еще быть любезным, тактичным, стараться, чтобы мариупольские греки, живущие комфортабельнее, чем хохлы, помещались не иначе, как с греками. Чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мещанка, одетая благородно, не попала в одно помещение с мужиками и не обиделась. То и дело слышались возгласы батюшка благословите кваску благословите сенца или же батюшка можно мне после исповеди батьты допиться и послушник должен был выдавать квас сено или же отвечать обратитесь батушка к духовнику мы не имеем власти разрешать следовал новый вопрос а где духовник И нужно было объяснять, где келья духовника при такой хлопотливой деятельности хватало еще времени ходить в церковь, до службу, служить на дворянской половине и пространно отвечать на массу праздных и непраздных вопросов, какими любят сыпать интеллигентные богомольцы. Приглядываясь к ним в течение суток, трудно было понять, когда сидят и когда спят эти черные движущиеся фигуры. Когда я, возвращаясь в Сеновичный, подошел к корпусу, к которому мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостиник, а возле него толпилось на ступенях несколько мужчин и женщин в городском платье. — Господин! — остановил меня гостиник. — А будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку передочевать в вашем номере и сделайте милость Народу много, а мест нет. Просто беда. И он указал на невысокую фигуру в легком бальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячий замочек, я всякий раз, хочешь не хочешь, должен был смотреть на картину, висевшую у самого косяка на уровне моего лица. Эта картина с заглавием размышления о смерти изображала коленопреклоненного монаха, который глядел в гроб и на належавший в нем скелет. За спиной монаха стоял другой скелет, покрупнее, и с косою «Кстати, такие не бывают», — сказал мой сожитель, указывая на то место скелета, где должен быть Стас «Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта», — добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох Который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище Пока я искал спички и зажигал свечу Он еще раз вздохнул и сказал, «В Харькове я несколько раз бывал на анатомическом театре и видел кости. Был даже в Бертветской. Я не стесняю вас. Мой номер был мал и тесен, без стола и стульев, весь заняты комодом у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стен друг против друга и отделенными узким проходом. На диванчиках лежали тощие, порыжевшие матрасики и мои вещи. Диванов было два, значит, номер предназначался для двоих, на что я и указал сожителю. «Впрочем, скоро зазвонят к обедне», — сказал он, «и мне недолго придется стеснять вас». Все еще, думая, что он меня стесняет, и, чувствуя неловкость, он виноватую походку и пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Когда сальная свечка, кивая своим ленивым и тусклым огнем, достаточно разгорелась и осветила нас обоих, Я мог уже разглядеть его. Это был молодой человек, лет 22, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами, одетый по-городски во все серенькое и дешевое, и как можно было судить по цвету лица и по узким плечам, не знавший физического труда. Типа он казался самого неопределенного. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торгового человека, ни тем патче за рабочего. А глядя на миловидное лицо и детские ласковые глаза, не хотелось думать, что это один из тех прознашатаев пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают дачлег хоть пруд пруди, и которые выдают себя за семинаристов, исключенных за правду или за бывших певчих, потерявших голос. Было в его лице что-то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно, я никак не мог ни понять, ни вспомнить». Он долго молчал и о чем-то думал. Вероятно, после того, как я не оценил его замечание насчет костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердит и не рад его приветствию. Выдачив из кармана колбасу, он повертел ее перед глазами и сказал нерешительно. — Извините, я вас побеспокою. У вас нет ножика? Я дал ему нож. — Колбаса отвратительная, — поморщился он, отрезавая себе кусочек здешние лавочки продают дрянь, но дерут ужасно. Я бы вам одолжил кусочек, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите? В его одолжил и кушать слышалось тоже что-то типичное, имевшее очень много общего с характерным в лице. Но что именно, я все еще не мог никак понять. Чтобы внушить к себе доверие и показать, что я вовсе не сержусь, я взял предложенный им кусочек. Колбаса действительно было ужасная. Чтобы сладить с ней, нужно было иметь зубы хорошей цеплой собаки. Работая челюстями, мы разговорились Начали с того, что пожаловались друг другу на продолжительность службы. «Здешний устав приближается к Афонскому», — сказал я. «Но на Афоне обыкновенная всеночная продолжается 10 часов, а под большие праздники — 14. Вот там бы вам помолиться». «Да». Сказал мой сожитель и покрутил головой Я здесь три недели живу И знаете ли, каждый день служба Каждый день служба В будни в 12 часов звонят К утренню в 5 часов К ранней обедней, в 9 к поздней Спать совсем невозможно Днем же акафисты, правила вечерние А когда я говел, так просто падал от утомления Он вздохнул и продолжал А не ходить в церковь неловко Дают монахи номер, кормят «А как-то, знаете ли, с совесть-то не ходить. Оно ничего, день-два, пожалуй, можно постоять, но три недели тяжело. Очень тяжело. Вы надолго сюда?» «Завтра вечером уезжаю, а я еще две недели проживу». «Но здесь, кажется, не принято так долго жить», — сказал я. «Да, это верно. Кто здесь долго живет и объедает монахов, того просит уехать». Судите сами, если позволить пролетариям жить здесь сколько им угодно, то не останется ни одного свободного номера, и они весь монастырь съедят. Это верно. Но для меня монахи делают исключение, и, надеюсь, еще не скоро меня отсюда прогонят. Я, знаете ли, новообращенный, то есть я еврей, выигрист, недавно принял православие, теперь я уже понял то, чего раньше никак не мог понять на его лице. И толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот особенный маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам. Понял я и одолжил, и кушать. Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Ивановичем, а раньше звали Исааком, что он уроженец Могилевской губернии и в Святые Горы попал из Новочеркасска, где принимал православие». Одолев колбасу, Александр Иванович встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась, приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию. «С самого раннего детства я питал любовь к учению», — начал он таким тоном, как будто говорил не о себе, а о каком-то умершем великом человеке. «Мои родители...» Бедные евреи занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по грязно. Вообще весь народ там бедный и суеверный. учение не любят, потому что образование, понятно, отдаляет человека от религии. Фанатики страшные. Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме Талмуда. Но всю жизнь биться из-за куска хлеба, болтаясь в грязи, жевать этот Талмуд, согласитесь, не всякий может. Бывало, в корчему к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел. Ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. «Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность. Но я тогда этого не знал и очень возмущался». Сказав умную фразу, бывший сак от удовольствия поднял правую бровь, еще выше поглядел на меня как-то боком, как петух до зерно, и с таким видом точно хотел сказать «Теперь, наконец, вы убедились, что я умный человек». Поговорив еще о фанатизме я о своем, Непреодолимом стремлении к просвещению Он продолжал Что было делать? Я взял и бежал в Смоленск А там у меня был двоюродный брат Который лудил посуду и делал жестянки Понятно, я нанялся к нему в подмастерье Так как жить мне было нечем Ходил я босиком и оборванный Думал так, что днем буду работать А ночью и по субботам учиться Я так и делал Но узнала полиция, что я без паспорта И отправила меня по этапу назад к отцу Александр Иванович пожал одним плечом и вздохнул «Что будешь делать?» – продолжал он И чем ярче воскресало в нем прошлое, тем сильнее чувствовался в его речи еврейский акцент «Родители наказали меня и отдали дедушке, старому еврею-фанатику, на исправление Но я ночью ушел в Шклов, а когда в Шклове ловил меня мой дядя, я пошел в Могилев Там пробыл два дня и с товарищем пошел в Стародуб Далее рассказчик перебрал в своих воспоминаниях Гобель, Киев, Белую церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконец, добрался до Одессы. В Одессе я целую неделю ходил без дела и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходят по городу и покупают старое платье. Я уж умел тогда читать и писать, знал арифметику до дробей и хотел поступить куда-нибудь учиться, но не было средств. Что делать? Полгода ходил я по Одессе и покупал старое платье. Но евреи, мошенники, не дали мне жалования. Я обиделся и ушел. Потом на пароходе я уехал в Перекоп. Зачем? Так. Один грек обещал мне дать там место. Один, словом, до 16 лет ходил я так, без определенного дела и без почвы, пока не попал в Полтаву. Тут один студент еврей узнал, что я желаю учиться и дал мне письмо к харьковским студентам. Конечно, я пошел в Харьков, студенты посоветовались и начали готовить меня в техническое училище. И знаете, я вам скажу, студенты мне попались такие, что и не запуду их до самой смерти. Не говорю уж про то, что они дали мне квартиру и кусок хлеба. Они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цель жизни. Между ними были умные, замечательные люди, которые уж и теперь известны. Например, вы слыхали про Грумахера? «Нет, не слыхал». «Не слыхали?» «Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора». «Ну, я много читал, участвовал в студенческих кружках, где не услышишь пошлостей». «Приготовлялся я полгода, но так как для технического училища нужно знать весь гимназический курс математики, то Груммахер посоветовал мне готовиться в ветеринарный институт, куда принимать из шестого класса гимназии». «Конечно, я стал готовиться». Я не желал быть ветеринаром, но мне говорили, что кончивший курс в институте принимают без экзамена на третий курс медицинского факультета. Я выучил всего тюнера уж читал Оливрувер, Корнелия Непоты и по греческому языку и прошел почти всего Курциуса. Но знаете ли, то да сё, студенты разъехались, неопределенность положения, а тут ещё и услыхал, что приехала моя мамаша и ищет меня по всему катькову Тогда я взял и уехал. Что будешь делать? Но, к счастью, я узнал, что здесь, на Донецкой дороге, есть горное училище. чего не поступить? Ведь вы знаете, горное училище дает право Штегера. Должность великолепно А я знаю шахты, где Штегера получают полторы тысячи в год. Отлично. Я поступил. Александр Иванович с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих. Затем он рассказал страшную историю, похожую на вымысел, но который я не мог поверить, потому что уж слишком искренен был тон рассказчика и слишком откровенное выражение ужаса на его семитическом лице. «А во время практических занятий такой однажды был со мной случай», рассказывал он, подняв обе брови. «Был я на одних шахтах тут, в Донецком округе. А вы ведь видели, как люди спускаются в самый рудник? Помните, когда гонят, ложат и приводят в движение ворот, то по блоку одна бодья спускается в рудник, а другая поднимается. Когда же начнут поднимать первую, тогда опускается вторая. Все равно, как в колодце с двумя ушатами. Ну, сел я однажды в бадью, начинаю спускаться вниз. А можете себе представить, вдруг слышу, тр Цепь разорвалась, и я полетел к черту вместе с бадьей и обрывком цепи. Упал с трехсаженной вишины прямо грудью и животом. А бадья, как более тяжелая вещь, упала раньше меня. И я ударился вот этим плечом об ее ребро. Лежу, знаете, огорошенный, думаю, что убился насмерть. И вдруг вижу. Новая беда, другая ботя, что поднималась вверх, потеряла противовес и с грохотом опускается вниз прямо на меня. Что будете делать? Видя такой факт, я прижался к стене, съежился, жду, что вот-вот сейчас эта ботя со всего размаха трахнет меня по голове. Вспоминаю папашу, мамашу и Могилев и Грумахера, молюсь Богу, но, к счастью, даже вспомнить страшно. Александр Иванович насильно улыбнулся и вытер ладонью лоб. Но, к счастью, оно упало возле И только слегка зацепило этот бок Содрала, знаете, с этого бока сюртук Сорочку и кожу Сила страшная Потом я был без чувств Меня вытащили и отправили в больницу Лечился я 4 месяца И доктора сказали, что у меня будет чахотка Я теперь всегда кашляю Грудь болит и страшное психологическое расстройство Когда я остаюсь отдельно в комнате «Мне бывает очень страшно. Конечно, при таком здоровье уже нельзя быть штеггером. Пришлось бросить гордое училище». «А теперь чем занимаетесь?» – спросил я. «Я держал экзамен на сельского учителя. Теперь ведь я православный и имею право быть учителем. В Новочеркасске, где я крестился, во мне приняли большое участие и обещали место в церковно-приходской школе. Через две недели поеду туда и опять буду просить». Александр Иванович снял пальто и остался в одной сорочке с вышитым русским воротом и шерстяным поясом. «Эх, спать пора», — сказал он, кладя в изголовье свое пальто и зевая. «Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал Бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможно только одна религия». А именно, христианское. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить. Не правда ли? Иудаизм отжил свой век и держится еще только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то из иудаизма не останется и следа. Вы заметьте все молодые евреи уже атеисты. Новый Завет есть естественное продолжение Ветхова. Не правда ли? Я стал выведывать у него причины, побудившие его святой на такой серьезный и смелый шаг, как перемена религии, но он твердил мне только одно, что Новый Завет есть естественное продолжение Беткова. Фразу, очевидно чужую и заученную, и которая совсем не разъясняла вопросы. Как я не бился и не хитрил, причины остались для меня темными». Если можно было верить, что он, как утверждал, принял православие по убеждению, то в чем состояло и на чем зиждилось это убеждение, из его слов понять было невозможно. Предположить же, что он переменил веру ради выгоды, было тоже нельзя. Дешевая, поношенная одежонка, проживание на монастырских хлебах и неопределенное будущее мало походили на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что Переменить религию побудил моего сожителя тот же самый беспокойный дух, который бросал его как щепку из города в город, и который он по общепринятому шаблону называл стремлением к просвещению. Перед тем, как ложиться спать, я вышел в коридор, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоял среди номера и испуганно глядел на меня. Лицо его было бледно-серо, а на лбу блестел пот». «У меня ужасно нервы расстроены», — пробормотал он, болезненно улыбаясь. «Ужасно! Сильное психологическое расстройство. Впрочем, все это пустяки». И он опять стал толковать о том, что Новый Завет есть естественное продолжение ветхого, что иудаизм отжил свой век. Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив религию отцов, Он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил как человек мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться в комнате один на один со своей совестью. Он убеждал меня и глазами просил у меня помощи. Между тем на сальной свечке нагорел большой неуглюжий петиль, уже светало, Хмурое, посиневшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рекой. Нужно было спать. «Завтра здесь будет очень интересно», сказал мой сожитель, когда я потушил свечку и лег. «После ранней обедни крестный ход поедет на лодках из монастыря в скит». Подняв правую бровь и склонив голову на бок, он помолился образу и, не раздеваясь, лег на свой диванчик. «Да». Сказал он, повернувшись на другой бок «Что да?» Спросил я «Когда я в Новочеркасске принял православие Моя мамаша искала меня в Ростове Она чувствовала, что я хочу переменить веру» Он вздохнул и продолжал «Уже шесть лет, как я не был там В Могилевской губернии Сестра, должно быть, уже сам уж вышла» Помолчав немного и видя, что я еще не уснул Он стал тихо говорить о том, что скоро, слава Богу Ему дадут место И он, наконец, будет иметь свой угол Определенное положение Определенную пищу на каждый день Я же, засыпая, думал, что этот человек Никогда не будет иметь ни своего угла Ни определенного положения Ни определенной пищи Об учительском месте он мечтал вслух Как об обетованной земле Подобно большинству людей Он питал предубеждение к скитальничеству И считал его чем-то необыкновенным Чуждым и случайным Как болезнь «Искал спасение в обыкновенной будничной жизни. В тоне его голоса слышались сознания своей ненормальности и сожаления. Он как будто оправдывался и извинялся. «Не далее, как на аршин от меня лежал скиталец, за стенами, в номерах и во дворе, около телег среди богомольцев, ни одна ссотя таких же скитальцев, Ожидала утра, а еще дальше, если суметь представить себе всю русскую землю, какое множество таких же перекоти полей ища где лучше шагала теперь по большим и проселочным дорогам или в ожидании рассвета, дремала в постелях, дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом. Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и, быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашлись разум и язык, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая. Во сне я слышал, как за дверями жалобно, точно заливаясь горючими слезами, прозвонил колокольчик, и послушник прокричал несколько раз – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Пожалуйте к обедне!» Когда я проснулся, моего сожителя уже не было в номере, было солнечно, и за окном шумел народ. Выйдя, я узнал, что обедня уже кончилось и крестный ход давно уже отправился в скит. Народ толпами бродил по берегу и, чувствуя себя праздным, не знал, чем занять себя. Есть и пить было нельзя, так как в скиту еще не кончилось позднее обедня. Монастырские лавки, где богомольцы так любят толкаться и прицениваться, были еще заперты. Многие, несмотря на утомление, от скуки брели в скит. Тропинка от монастыря до скита, куда я отправился, змеей велась по высокому крутому берегу, то вейх, то вниз, огибая дубы и сосны. Внизу блестел Донец и отражал себе солнце. Вверху белел меловой скалистый берег и ярко зеленела на нем молодая зелень дубов и сосен, которые, нависая друг над другом, как-то ухитряются расти почти на отвесной скале и не падать. По тропинке гуськом тянулись богомольцы. Всего больше было хохлов из соседних уездов, но было много и дальних, пришедших пешком из Курской и Орловской губерний остров Вереницы попадались и мариупольские, и греки, и хуторяне, сильные, степенные, ласковые люди, далеко не похожие на тех своих хилых и вырождающихся единоплеменников, которые наполняют наши южные приморские города. Были тут и донцы с красными лампасами, и тавричане, выселенцы из Таврической губернии. Было здесь много богомольцев и неопределенного типа, вроде моего Александра Ивановича. Что они за люди откуда нельзя было понять Ни по лицам, ни по одежде, ни по речам Тропинка оканчивалась у маленького плота От которого, прорезывая гору, шло влево к скиту неширокое шоссе У плота стояли две большие тяжелые лодки угрюмого вида Вроде тех новозеландских пирог, которые можно видеть в книгах Жюля Верна Одна лодка с коврами на скамьях предназначалась для духовенства и певчика Другая без ковров для публики Когда крестный ход плыл обратно в монастырь, я находился в числе избранных, сумевших протискаться во вторую. Избранных набралось так много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу пригодилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу от ломки. Путь казался прекрасным. Оба берега, один высокий, крутой, белый, с нависшими соснами дубами, с народом, спешившим обратно по тропинке, и другой, от логи с зелеными лугами и дубовой рочей, залитый светом, имели такой счастливый и восторженный вид, как будто только им одним было обязано майское утро своею прелестью. Отражение солнца в быстротекучем танце дрожало, расползалось во все стороны, и его длинные лучи играли на ризах духовенства, на хоругивах, в брызгах, бросаемых веслами. Пение пасхального канона, колокольный звон, удары весел по воде, крик птиц — все это мешалось в воздухе в нечто гармоническое и нежное. Лодка с духовенством и хоругивями плыла впереди. На ее корме неподвижно, как лодка, С стоял черный послушник. Когда крестный ход приближался к монастырю, я заметил среди избранных Александра Ивановича. Он стоял впереди всех и, раскрыв рот от удовольствия, подняв вверх правую бровь, глядел на процессию. Лицо его сияло. Вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой, и своей совестью. Когда немного погодя мы сидели в номере и пили чай, он все еще сиял довольством. Лицо его говорило, что он доволен и чаем, и мной, вполне ценит мою интеллигентность, но что и сам не ударит лицом в грязь, если речь зайдет о чем-нибудь этаком «Скажите, какую бы мне почитать психологию?» – начал он умный разговор, сильно морча нос. «А для чего вам?» «Без знания психологии нельзя быть учителем». Прежде чем учить мальчика, я должен знать его душу. Я сказал ему, что одной психологии мало для того, чтобы узнать душу мальчика. И к тому же психология для такого педагога, который еще не усвоил себе технических приемов обучения грамоте и арифметике, является такой же роскошью, как высшая математика. Он охотно согласился со мной стал описывать, как тяжела и ответственна должность учителя, как трудно искоренить в мальчике наклонность к злу и суеверию, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религию, идею личности, свободы и прочее. В ответ на это я сказал ему что-то. Он опять согласился. Вообще, он очень охотно соглашался. Очевидно, все умное непрочно сидело в его голове. До самого моего отъезда мы вместе слонялись около монастыря и коротали длинный жаркий день. Он не отставал от меня ни на шаг. Привязался ли он ко мне или еще боялся одиночества, Бог его знает. Помню, мы сидели вместе под кустами желтой акации, в одном из садиков, разбросанных по горе. «Через две недели я уйду отсюда», — сказал он. «Пора». ой пешком?» Отсюда до Славянска пешком, потом по железной дороге до Никитовки. От Никитовки начинается ветвь в Донецкой дороге. По этой ветви я до Хацепетовки дойду пешком, а там дальше привезет меня знакомый кондуктор. Я вспомнил голую пустынную степь между Никитовкой и Хацепетовкой и вообразил себе шагающего по ней Александра Ивановича с его сомнениями, тоской по родине и страхом одиночества. Он прочел на моем лице скуку и вздохнул. «А сестра, должно быть, уже замуж вышла», — подумал он слух и, тотчас же желая отвязаться от грустных мыслей, указал на верхушку скалы и сказал, «С этой горы изюм видно». Во время прогулки по горе с ним случилось маленькое несчастье. Вероятно, споткнувшись, он порвал свои сорпенковые брюки и сбил с башмака подошву. поморщился «Тссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс снимая башмаки и показываю босую ногу без чулка. Неприятно. Это, знаете ли, такое осложнение, которое да. Вертя перед глазами башмаки как бы не верит, что подошва погибла навеки, он долго морщился, вздыхал и причмокивал. У меня в чемодане были полуштиблеты, старые, но модные, с острыми носами и тесемками. Я брал их с собой на всякий случай и носил только в сырую погоду. Вернувшись в номер, я придумал фразу подипломатичнее и предложил ему эти полуштеблеты. Он принял и сказал важно. Я бы поблагодарил вас, но знаю, что вы благодарность считаете предрассудком. Острые носы и тесемки полуштеблетов растрогали его, как ребенка, и даже изменили его планы. Теперь я пойду в Новочеркасск не через две недели, а через неделю, размышлял он вслух. В таких башмаках несовестно будет явиться крестному папаше Я, собственно, не уезжал отсюда, потому что у меня приличной одежи нет Когда ямщик выносил мой чемодан, вошел послушник с хорошим насмешливым лицом, чтобы подмести в номере Александр Иванович как-то заторопился, сконфузился и робко спросил у него Мне здесь оставаться или в другое место идти? Он не решался занять свою особую целый номер и, по-видимому, уже стыдился того, что жил в монастырских хлебах Ему очень не хотелось расставаться со мной Чтобы по возможности отдалить одиночество Он попросил позволения проводить меня Дорога из монастыря, прорытая к Меловой горе И стоившая немалых трудов, шла вверх В объезд горы почти спирально По корням, под нависшими суровыми соснами Сначала скрылся с глаз Донец За ним монастырский двор с тысячами людей Потом зеленой крыши От того, что я поднимался, все казалось мне исчезавшим яме. Соборный крест, раскаленный от лучей заводящего солнца, ярко сверкнул в пропасти и исчез. Остались одни только сосны, дубы и белая дорога. Ну вот коляска въехала на ровное поле, и все это осталось внизу и позади. Александр Иванович спрыгнул и грустно улыбнувшись, взглянув на меня в последний раз, своими детскими глазами стал спускаться вниз исчез для меня вверх навсегда светогорские впечатления стали уже воспоминаниями и я видел новые ровное поле беловато бурую даль рощицу у дороги а за ней ветряную мельницу которая стояла не шевелясь и казалось скучала от того что по случаю праздника ей не позволяют махать крыльями